Тем временем на площади уже было полно народу. Мальчишки выкрикивали им какие-то иностранные слова, которым они научились у солдат. Взрослые отгоняли мальчишек и смотрели на них молча. И нам трудно было понять, что творилось с нами. Мы только поняли, что все эти рассказы о шлюхах из Токио или Гонолулу не имели никакого отношения к ним. И здесь было что-то совершенно другое гораздо более сложная и печальная. Их небольшая группа, сопровождаемая несколькими военными и служащим муниципалитета, и преследуемая мальчишками, словно покорное стадо, направилась в городскую гостиницу. Там и провели первую ночь диковинные гости нашего города. На следующий день их разместили в двухэтажном доме с садом, в самом центре города. В ворот вывесили небольшую табличку с расписанием для гражданских и для военных. Эту табличку мы все только потом разглядели, потому что в первые дни улица опустела, словно во время чумы. Никто по ней не ходил. И даже позже, когда мы уже начали по ней ходить, эта улица казалась нам самой безобразной, самой кривой в городе. Она стала для нас чужой, опозоренной навечно, словно падшая женщина. Затем один сотрудник милиции принялся выслеживать тех, кто намеренно обходил эту улицу, и постепенно там снова стали ходить. Сначала мальчишки, а затем и все остальные, потому что у людей и так дел хватает, чтобы еще кружить по переулкам. Но несколько стариков и старух заупрямились и никогда больше на этой улице не появлялись. Для всех нас наступили мрачные и беспокойные дни. В нашем городе никогда не было женщин легкого поведения». А семейные скандалы на почве ревности или измены случались крайне редко. И вот теперь такое заведение в самом центре города. Невозможно описать, сколь сильное беспокойство охватило всех теперь, когда публичный дом их в самом деле открыли. Мужчины теперь расходились по домам рано, и копейни быстро пустела. Женщины просто места себе не находили от подозрений, если мужья или сыновья где-то задерживались. Они были как бельмо на глазу всего города. Понятно, что сначала туда никто не ходил, и наверняка они были очень удивлены и обсуждали между собой, что это за странный народ, который не интересуется женщинами. А может быть, они и сами поняли, что в этой стране они чужие, что они всего лишь часть оккупационных войск, враждебных всем нам. Первым, кто посетил публичный дом, был этот ахламон Ляна Он зашел туда однажды после обеда, и известие об этом мгновенно облетело весь город. Так что, когда он вышел оттуда, из всех окон на него уже таращились, словно на воскресшего Христа. Ляме Спири гордо шествовал по улице, немало не смущаясь. Уходя, он даже помахал на прощание рукой одной из них, сидевшей в окна. И как раз в этот момент какая-то старуха выплеснула на него из своего окна бедро воды, но промахнулась. А проститутки вышли на балкон и удивленно наблюдали, посмеиваясь за множеством людей, собравшихся у окон в домах напротив. Старухи аж в лице переменились. Они проклинали их, отчаянно жестикулируя. У нас в городе обычно трясут раскрытой пятерней в сторону того, кого проклинают. Но они, похоже, ничего не понимали и смеялись. Вот как оно сначала было. А потом мы к этому все привыкли. Были такие, что тайком посещали, выбрав вечер потемнее этот самый дом, доставивший нам столько беспокойства. Прошло еще какое-то время, и они вошли, если можно так выразиться, в нашу жизнь. Часто они выходили на балкон, курили, рассеянно глядя на возвышающиеся со всех сторон горы, и наверняка вспоминали свою далекую родину. Они долго сидели там в полумраке, пока мой взимн, С минарета монотонно тянул призыв к вечерней молитве. А граждане возвращались с базара домой. К ним уже не испытывали прежней ненависти. Некоторые их даже жалели. Говорили, что они такие же мобилизованные, как и остальные солдаты. И содержат их на средства армии. Время от времени по их вине случались разные несчастья. Арестовали, например, одного гимназиста за то, что тот употребил выражение «милитаризованные шлюхи». Но это было в порядке вещей. Казалось, в городе начали привыкать к их присутствию. Теперь уже не закипали страсти, если кто-нибудь встречал их случайно в лавке или по воскресеньям в церкви. Только старухи молились день и ночь, чтобы на этот проклятый дом упала англицкая бомба. Страна была оккупирована. Многое нам приходилось терпеть, в том числе и это. Но ведь и им было не сладко. Не так уж далеко от нас проходил итальо-греческий фронт, и по ночам до нас доносился грохот пушек. В нашем городе останавливались и свежие войска, направлявшиеся на фронт и возвращавшиеся с фронта. Часто на воротах публичного дома висело объявление — Завтра гражданские не обслуживаются. И все знали, что на следующий день на фронте будет передвижение войск. Объявление вешали совершенно напрасно, потому что ни один гражданский не входил в этот дом днем, тем более, если там были солдаты. Один лиан из спири приходил в любое время, когда ему только вздумается. Как-то мы пошли туда, чтобы посмотреть на вернувшихся с передовой солдат, выстроившихся в длинную очередь перед воротами публичного дома, не мытых и не бритых. Они не нарушали порядка в очереди, и наверняка их легче было выбить из траншей, чем из этой неровной, казавшейся бесконечной, печальной очереди. Они стояли так даже под дождем, отпускали похабные шуточки, вычесывали в шеи, грязно ругались и ссорились, Спорили, сколько минут каждый проведет там внутри. Кто знает, каково приходилось им. Но они должны были подчиняться, ведь они состояли на службе в армии. Обычно к вечеру очередь заметно уменьшалась, а когда наконец уходил последний солдат, ворота закрывались, и все затихало. На следующий день после такой утомительной работы Они вызывали жалость своим изможденным видом, желто-серые лица, растерянные глаза. Казалось, всю окопную грязь, тоску, поражение солдаты оставляли у несчастных женщин и шли дальше уже налегке, довольны и сбросив тяжесть с плеч. Они оставались здесь, в нашем городе, вблизи фронта и ожидали следующую партию солдат, чтобы до конца испить горький яд отступления. Может, так оно и продолжалось бы, и не случилось бы ничего особенного, потому что жизнь есть жизнь в конце концов. Может быть, они прожили бы всю войну в нашем городе, засыпая после скучного дня под заунырный голос Моэлдина, принимая и провожая из бесконечной очереди солдат, Бог знает, откуда заброшенных сюда судьбой. Может быть, все именно так и было бы, если бы в один прекрасный день сын Рамизат Курти не отказался от невесты. Город у нас маленький, и подобные события нечто из ряда вон выходящие. Тем более, что вряд ли можно найти такой город или село, где было бы меньше разводов, чем у нас. Из-за разрыва сына Рамиза с невестой произошел скандал. Много ночей подряд в доме Рамиза Курти Собиралась вся его родня. Старики обсуждали случившееся и угрозами пытались заставить парня вернуться к невесте. Но тот уперся и никого не хотел слушать. Самое скверное было то, что он даже и не пытался как-либо объяснить свой поступок, и родственники понапрасну выпытывали у него причину упорства. Он все больше отмалчивался, но день ото дня худел и бледнел, словно на него напустили порчу. Между тем семья девушки требовала объяснений. Ее родственники, а их было не меньше, чем у жениха, собрались на совет и дважды посылали гонцов к Рамизу Курти, чтобы узнать причину разрыва. Но выяснить ничего не удалось. И посланцы ушли, холодно бросив на прощание, что не позволят марать свою честь. Это значило, что после слов заговорит оружие. И действительно, оружие заговорило, но не так, как все ожидали. Именно в те дни, когда обе семьи завершали переговоры, и стало ясно, что их старая дружба, рожденная при помолвке мальчика и девочки, когда те были еще в колыбели, вот-вот перейдет во вражду, во вражду долгую и угрозную, все узнали подлинную причину разрыва. Причину простую и постыдную. Сын Рамиза Курти ходил в публичный дом. Ходил он всегда к одной и той же. Позднее мы часто ломали голову и пытались понять, что за отношения были у него с этой иностранкой. Может, он ее на самом деле любил? А может, и она его любила? Одному Богу известно, что было между ними. Правду так никто и не узнал. В тот день, когда об этом стало известно, сразу после захода солнца, Рамис Курти, желтый как воск, без шапки, с палкой в руках, спустился из верхнего квартала и направился к публичному дому. Глаза его словно остекленели. Он, несомненно, был в невменяемом состоянии. Вы только представьте, как, должно быть, удивились они, когда увидели бедного старика, который распахнул палкой железные ворота публичного дома и вошел внутрь. Они сидели на веранде, и когда старик стал подниматься по ступенькам, одна из них захихикала, но смех почему-то застыл у нее на губах. И на веранде воцарилось гробовое молчание — Старик ткнул палкой в ту, в которой ходил его сын. Говорят, он узнал ее по волосам. И она покорно направилась в свою комнату, подумав, что он обычный посетитель. Старик пошел за ней. Затем, собираясь уже раздеваться, молодая женщина подняла голову и увидела его застывшее, словно маска, лицо. Она закричала от ужаса. Может, старик и не выстрелил бы из своего револьвера, если бы она не закричала. Крик словно вывел его из оцепенения. Старик трижды выстрелил. Бросил револьвер и, шатаясь, как пьяный, вышел под виск женщины. Рамиза Курти повесили через три дня. Сын его скрылся. Это случилось в октябре. С гор днем и ночью дул ледяной ветер. Тем не менее убитую хоронили с почестями, музыка, венки, пальба из ружей. Фашисты согнали всех, кто был в это время на улице и в кофейне, и заставили сопровождать процессию до кладбища. Мы шли молча, и ветер обжигал наши лица. Ее повезли на военной машине в красивом красном гробу. Оркестр играл похоронный марш, ее подруги, плакали. Никогда еще наш город не провожал гроб с иностранкой, тем более женщиной подобного сорта. Мы словно онемели, окаменели. Я смотрел на плывущие высоко в небе облака и вновь и вновь размышлял о ее судьбе. Кто знает, какие беды заставили несчастную забраться так далеко вслед за солдатами в касках бравшими одну линию обороны за другой, пока она не попала в наш город, где ей суждено было погибнуть, принеся ей другим множество несчастий. Может быть, и она собиралась когда-то устроить свою жизнь, потому что каждый надеется на лучшее в своей жизни, как бы тяжело она ни складывалась. Ее похоронили на военном кладбище среди братских могил, как их называют. И на могилу положили ту мраморную плиту, что вы видели утром. На ней выбили обычные слова: «Пал за родину». Точно такие же, как у всех солдат. Через несколько дней пришел приказ и публичный дом закрыли. Ак сейчас помню то холодное утро, когда они с чемоданами в руках стояли на площади и ждали машину, которая должна была их отвезти. Прохожие останавливались на тротуаре и смотрели на них. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, растерянные и жалкие. Когда они забрались в кузов, и машина тронулась, кое-кто помахал им на прощание рукой так, вроде бы нехотя, и они тоже помахали. Но не так, как обычно машут руками подобные женщины, совсем по-другому, устало, с отчаянием. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись вдали. Но нам не стало легче от того, что они уехали. Ведь мы всегда думали, вот уедут они, и это будет такой праздник для нас, и мы такой пир закатим. Но все было совсем по-другому. Наша жизнь от того, что они уехали, не стала лучше. Да и могла ли она быть лучше? Повсюду шла война, и у нас хозяйничали фашисты. Кто знает, куда их отправили. Наверняка в какой-нибудь другой прифронтовой городок, где останавливаются на ночь войска, идущие на передовую, и войска, возвращающиеся оттуда. И наверняка их жизнь снова наполнилась бесконечными очередями усталых и грязных солдат, оставляющих им всю скорбь войны.